Студия Книга представляет. Василий Сахаров, клан «Северин». Читает актер Егор Партин. Глава первая. Мощный снегоход мчался по белой равнине. Средняя скорость 45 километров в час. Движок урчал тихо, а машина отлично слушалась руля. Еще час, и я окажусь у подножия пернатой горы, которая уже видна на горизонте. Главное, чтобы рельеф местности не изменился. Но если верить спутниковым картам, сложности ожидаются только в нескольких километрах от цели. Все хорошо. Вокруг никого и до ближайшего города, откуда я стартовал, вчера на взятом на прокат снегоходе марки «Бродяга» 200 с лишним километров». Местные жители, когда я выезжал в ночь, смотрели на меня словно на сумасшедшего, а некоторые даже пытались остановить. Мол, дурень ты, паренек из столицы, здесь суровый север, кругом снега и опасности, что дикое зверье, что бегающие по пустошам изгои, наркоманы и бандиты. Ну куда ты прешься? Однако, если бы захотелось спорить с горожанами... Мог бы сказать, что местные северные пустоши, по сравнению с теми, где мне приходилось бывать, просто прогулочная зона для детей. То ли дело мертвая пересыпь в мире Каманио. Там, на один квадратный километр заснеженной пустыни, по два десятка серьезных монстров. А здесь, подумаешь, зверье, бандиты, изгои и запуганные нарики. Тьфу на них. Плюнуть и растерять. Впрочем, конечно же, я ничего не говорил». Послушал горожан, улыбнулся и умчался в сгущающейся сумерки, оставил в укромном месте за городом метку телепорта, а затем запутал следы и взял курс строго на север. Останавливался только раз для дозаправки снегохода, короткого отдыха и перехода через мобильный телепорт в родовое поместье, где я взял более серьезное вооружение, чем имеющийся в наличии пистолет с двумя обоймами, а с утра пораньше снова в путь». Одна часть моего сознания управляет снегоходом и периодически сканирует местность, а вторая размышляет, ибо подумать есть над чем. Итак, за спиной четыре месяца моего пребывания в мире Кольер-Агон. Я, Райнер Северин, добился возрождения клана, уничтожил тех, кто собирался прикончить меня и дотянул до зимних каникул в Академии Эршвер. Они длятся две недели. Всего 14 дней... и сегодня четвертый. Первый день провел в поместье, второй — в столице, куда вместе с Ликой выбрался по приглашению Митти Дагос Фиркрайхер для празднования Нового года. Третий день отсыпался, а вечером через стационарный столичный телепорт перешел в городок Амита, который являлся областным центром огромной территории на севере республики Тивер. «Сегодня, если все пойдет по плану, получу доступ к своей новой собственности, тайному дворцу богини Андры, под пернатой горой. А что дальше? Планов настолько много, что на реализацию хотя бы основных проектов 10 дней не хватит. Значит, необходимо определить наиболее приоритетные направления, которыми придется заняться лично, и отсечь вторичные, не самые спешные и важные. Во-первых... У меня идет необъявленная война с несколькими кланами, которые 17 лет назад ограбили мою семью. Самые сильные из них — банкиры Сафа, золотодобытчики Атарик и торговцы Герш. У каждого клана имеются собственные боевые дружины, служба безопасности и прикормленные представители правоохранительных структур республики. Они знают, что отделаться от меня откупной подачкой не вышло — и я намерен вернуть все, что было украдено и отжато у клана Северин. А помимо того, им известно, что в запасе есть как минимум один год, вот только ждать, пока я окрепну, они не станут. А тарики уже пытались меня достать и потеряли своего лидера, которого я убил, и у них в клане до сих пор идут внутренние разборки между членами большой семьи за власть и деньги. Сафа слишком сильны и в какой-то мере величественны, чтобы сразу же бросать все силы на мое устранение. А значит, будут готовиться основательно и без спешки, выверяя каждый шаг, дабы после смерти юного Северина никто не мог сказать, что они в этом замешаны. А вот Герш, насколько мне известно, нервничают и могут наделать ошибок, ударить раньше времени и устроить бойню в моем поместье. За себя я не переживаю, А вот за мою лику, верного помощника, вассала и любовницу, а также ее родственников, опасаюсь. По этой причине намерен два-три дня посвятить устранению всех главарей в клане Герш. Таковых сейчас пять. Глава клана — господин Фитиро Герш, его зять и верный вассал-магистр магии Валерио Мангар, сын Авагин, внук Лавади и внучка Ярса. Вот ими я в ближайшее время и займусь». Кое-какая информация по Гершам имелась, и предварительный план ликвидации, как обычно, предельно наглый и дерзкий, в голове сложился. Во-вторых, необходимо дополнительно усилить охрану и оборону моего родового поместья. Кое-какие шаги в этом направлении сделаны, но этого мало. Я собираюсь потратить время на установку собственных самоподдерживающихся магических систем слежения и обнаружения, а это как минимум два дня». Слишком трудоемкий и кропотливый процесс, который выжимает чародея досуха, как физически, так и ментально. А помимо того, есть намерение заказать строительство прочного бункера под особняком. Пусть будет, ибо времена нынче смутные, и он наверняка пригодится. В-третьих, за минувшую неделю я получил много приглашений в гости от влиятельных семей нашего государства. Снова письмо от верчеров, а помимо них со мной желали пообщаться гианты, фероины и, как ни странно, Вишти. С учетом того, что у меня любовные отношения с Витой Вишти, которая собиралась рассказать отцу о своем мужчине, не называя имен, это заставляло немного напрячься. Ведь папаша моей подруги человек серьезный, мало того, что он влиятелен и богат, так еще и полноценный магистр общей магии, а значит, мог узнать о любовнике дочери не от нее». Главное — поставить перед собой цель и четко понимать, чего ты хочешь в итоге добиться. Так что раскопать информацию о нашей связи Арсиль Вишти мог. И пусть меня это не пугает, определенную неловкость я чувствовал. Поэтому, когда составлял список тех, кого в обязательном порядке должен навестить на каникулах, наряду с верчерами, Гиантами, фероинами и несколькими другими знатными фамилиями, внес в него еще и Вишти». В-четвертых, необходимо увеличить численность боевого сегмента клана «Северин». Группа стрелков под командованием «Командора» имелась, однако этого мало. Какое-то количество бойцов сможет отыскать для меня лидер нелегальных поисковиков и ветеранов «Зеленой лиги» господин Хикко. Допустим, это еще 10-15 человек». Профессионалы, за которых он может поручиться, что стрелки не станут болтать лишнего и не являются агентами моих врагов или Департамента республиканской безопасности. Вот только нужно больше. И тогда я вспомнил о распущенном недавно наемном отряде «Шторм». Его покойный командир Ханс Зигель пытался встретиться со мной, дабы получить от Северина старый должок, но умер». Официально отряд расформирован, и тем не менее бойцы шторма, пока не разбежались по углам, держатся вместе и считают последние гроши. А командует ими дочь прошлого бессменного командира Марта Зигель, в узких кругах больше известная под позывным Аспид. Лика с ней уже связалась, и через неделю у нас встреча. Посидим, поговорим и, возможно, подпишем контракт. В противном случае хотя бы узнаю, почему ее отец был так уверен, что семья Северин ему что-то должна. В-пятых, следует, не привлекая к себе внимания, навестить господина Марика Бунагу, он же криминальный столичный авторитет Бирюк. Когда я прихлопнул его пахана Беспалова, то решил оставить ему жизнь и не прогадал. Бирюк смог перехватить управление, доставшееся в наследство криминальной структурой, оплатил услуги полицейских, которые прикрыли его от внимания ДРБ, и зачистил всех, кто мог составить ему конкуренцию. После чего, не желая войны за территорию, отдал некоторые нелегальные темы другим столичным паханам. И удержал власть. Кажется, вокруг него все успокоилось, и я собираюсь напомнить Бирюку, что всегда рядом, и продолжаю за ним присматривать». а заодно обсудим вопросы взаимовыгодного сотрудничества, ибо иногда гораздо проще натравить на своего противника из влиятельного клана простую уличную шпану, а не профессионального киллера. Ну или поставить перед бандитами примитивную задачу на поджог чужого дома, магазина, гаража или заводика. Порой, чтобы убедить кого-то в серьезности своих намерений, этого может хватить с лихвой. И тогда к людям приходит прозрение, что жизнь одна, и нужно договариваться, искать компромиссы и точки соприкосновения, а не вести тотальную войну на уничтожение всех и вся. Дела и заботы, проекты и планы. Я перечислил только часть того, что должен сделать в ближайшее время. А помимо этого, хватает и других направлений, по которым необходимо работать. Стоп. Я почуял опасность, сбросил обороты двигателя, и снегоход замер. До пернатой горы, которой, когда нет снега, издалека кажется головой птицы с густым оперением, не доехал каких-то шесть километров. Вокруг неизменная снежная тундра, и на горизонте ничего подозрительного. Однако чутье меня раньше не подводило, и сейчас оно дает хозяину четкий сигнал предупреждения. «Ладно, торопиться не надо». Я в очередной раз просканировал местность на полный радиус действия и определил местонахождение проблемы. Несмотря на однообразный и безлюдный пейзаж, живые существа в округе водились. Лисы, лемминги, какие-то снежные кроты, а иногда вдалеке мелькали дикие олени. Но в одной точке — пустота. Нет ничего. Совсем ничего. Отсутствие сигнала — тоже Сигнал. «Кто-то прикрылся очень качественным маскировочным полем, которое не позволило мне его обнаружить. И тогда я пустил вперед бестелесного призрачного шпиона, который быстро преодолел расстояние в 500 метров и нашел затаившегося противника. Это изможденный, лохматый мужчина, не старше 30 лет, в грязном полушубке и наброшенном поверх маскировочном халате белого цвета. Несомненно, чародей. Именно он контролировал маскировочное поле». Сидел во овраге под грубым тентом, смотрел перед собой безумным взглядом, и его тело сотрясала сильная дрожь. «Все понятно. Изгой. Наверняка что-то натворил. Возможно, кого-то убил и не смог откупиться, украл древний артефакт или за пренебрежение родовыми традициями был изгнан из клана. Убивать его или арестовывать сразу не стали, и он рванул, куда глаза глядят, а глядели они на север». «Ну, добежал он сюда, и что дальше? Забился в нору и ждет смерти, а всех, кого на своем пути встречает, воспринимает как врагов. И если бы я проехал дальше, он бы меня атаковал. Не убил бы, но технику, если бы я расслабился, мог повредить. Про таких одиноких бродяг обыватели сочиняют страшные сказки, которые любят рассказывать непослушным детям, дабы они кого-то боялись. А на деле... Это несчастные люди, которые всего боятся, голодают, страдают от одиночества и не в состоянии изменить свою жизнь. Кто посильнее и умнее, тот бежит за границу или меняет внешность, а потом живет по поддельным документам. Но этот не из таких. Вот же гадство!» — пробурчал я себе под нос, медленно трогаясь с места. Не хотелось тормозить, а придется. Снегоход снова набрал среднюю скорость — Курс неизменный. Ориентир — пернатая гора. Сто метров позади. Двести. Триста. Изгой уже рядом, и если бы он не дергался, а продолжал тихо сидеть во овраге, я бы его не трогал. Но он решил меня атаковать. Сбросил маскировку и запустил огненный шар высокой плотности. Неплохо. Однако я лишь слегка вильнул в сторону, пропустил заклинание и развернулся на изгоя. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и он снова метнул огнешар, а я опять увернулся. В нескольких метрах от оврага, остановив снегоход, спрыгнул с него и широкими шагами направился к противнику. «Да, я мог объехать убежище изгоя, но вдруг он здесь не один, и мое появление в этом месте не останется незамеченным. Значит, придется поговорить с человеком, а уж затем решать, как с ним проще всего поступить». Третий огнешар вылетел из укрытия и отбил его простым силовым жгутом, лишь слегка подправив движение смертельного заклинания. А затем изгой, сжимая в правой руке какой-то клинок, вроде стального мачете, бросился мне навстречу и закричал. «Не сдамся! Все равно не сдамся! Умри, проклятый охотник!» Я сбил противника с ног очередным силовым жгутом и немного не рассчитал. Перебил изгою кость... И он, выронив оружие, рухнул на снег, закрутился на нем и завопил от боли. Схватив неспособного оказать сопротивление человека за шиворот полушубка, потащил его во враг. Через несколько секунд оказался в низине, бросил пленника, осмотрелся и заметил возле землянки горку хвороста. Закинул его на кострище и поджег». Жадное пламя охватило редкое в этих местах дерево и, не обнаружив в укрытии изгоя ничего ценного, кроме ящика с консервами, сухарей, старого двустольного ружья и походных мелочей, я рассеял своего бестелесного шпиона и приступил к допросу. — Ты кто? — присев перед пленником на корточки, поинтересовался я, не применяя свои способности. Он не ответил, зажимая руками сломанную ногу, продолжал выть от боли и пришлось ему помочь. Есть простое и довольно действенное заклинание, которое я подсмотрел у военных целителей в мире Арапахос, где всегда идет война во имя двух богов, получающих энергию от смерти последователей. Называется «блокада» и не требует значительного расхода драгоценных эргов. Я применил его, направив на ногу изгоя, и он затих. В ближайшие полчаса он не будет чувствовать боль, и этого времени для допроса должно хватить. «Ты кто?» Усилив голос подавлением воли, повторил я вопрос. Пленник понимал, что происходит, и пытался оказать сопротивление. Однако его разум ослабел, воля просела, изгой изможден и давно не спал. По этим совокупным причинам у него ничего не вышло, и он ответил. «Рудольф Яват, дипломированный чародей, теперь уже изгой!» Фамилию Яват я недавно слышал. Этот клан месяц назад объявил о своем распуске. а почему и отчего я не знал. Слишком незначительное семейство где-то на окраине республики, и северины никогда не вели с ними дел. Ты из клана Яват, уточнил я. Был из клана. Почему по северным пустошам бродишь и на людей нападаешь? Ты же охотник, и тебя послали за моей головой, значит, должен знать. Я не охотник за головами, и мне на тебя плевать, так что отвечай. «Меня изгнали!» «Когда?» «Три месяца назад!» «За что?» Вопрос-ответ. Все происходило быстро, и вскоре я получил информацию к размышлению. Несколько месяцев назад Рудольф Яват, второй сын главы клана, занимаясь археологическими раскопками, обнаружил под родовым замком огромный ангар с древними механизмами. Естественно, доложил старшим, а эти олухи не смогли сохранить находку в тайне. после чего на чужое добро позарились соседи, которые потребовали долю, а самое главное, они смогли расколоть семью Яват изнутри. Начались конфликты, и Рудольф стал действовать самостоятельно, без оглядки на старейшин. Повел несколько молодых парней на встречу с соседями, поспорил с ними и вступил в бой. Прикончил двух врагов, но при этом потерял всех родичей. Вот за это его и осудили, признали виновным, а потом изгнали». Рудольф лишился защиты клана, и по его следу немедленно рванули кровники. Уйти через стационарный телепорт он не смог, слишком далеко, и пришлось на автомобиле бежать на север. Машину обменял на снегоход и припасы. За это время пару раз сталкивался с искателями наркотического ягеля, и одного убил, а другие поклялись, что вскоре его найдут. Больше двух месяцев сидит в глуши. У снегохода кончилось топливо, продукты на исходе, Весь на нервах, всего опасается, и про распад родного клана, который, вероятнее всего, добили внутренние разногласия, он ничего не знает. Но ну, а когда обнаружил приближение незнакомца на снегоходе, который мчится к его укрытию, решил сражаться. Вот и что мне с ним делать? И надо ли вообще что-то делать? Он жертва обстоятельств, и перед законом республики ни в чем не виноват. Имели место разборки между провинциальными и аристократами, и все осталось внутри кланов. Значит, Рудольф – изгой только для своих, а не для государства, и может спокойно выйти к людям. Единственная для него опасность – кровники и наемники. Однако он продолжал сидеть в снежных пустошах. А все почему? Да по той причине, что в упор не видел альтернативы. Для него всю жизнь на первом месте был клан, и когда маг оказался вне его, он просто растерялся и расклеился, испытал шоковое состояние и не захотел включить мозг. «Дурень!» «Наверное. Однако понять его можно, и как вариант я мог бы подтянуть его к себе. Не сразу, а когда немного оклемается. Тогда поговорим иначе, и велика вероятность того, что клан Северин прирастет одним чародеем. Не самым крутым и сильным, но огненные шары Рудольф кидает вполне прилично, да и маскировку сумел поставить мастерски, а значит, пригодится». Под недоуменным взглядом пленника, прикоснувшись к его поврежденной ноге, я провел диагностику и убедился, что перелом закрытый, единичный и без осложнений. Раздробленных фрагментов костей нет. Это хорошо. Значит, мое лечение подействует как надо. Я разрядил на ногу Рудольфа полное восстановление, поднялся и приказал. «Вставай». Пленник встал, убедился, что нога в порядке и сказал. «Судя по всему, ты меня не убьешь». «Нет», — покачал я головой, — «живи». «А зачем мне такая жизнь?» — поморщился он, оглядывая свое убогое убежище. «Так никто и не говорит, что ты обязан влачить здесь жалкое существование. Возвращайся к людям. Ты мужчина крепкий, да еще и чародей. Немного припасов у тебя есть. За неделю сможешь добраться до ближайшего поселения». «Не знаю», — пленник потупился. «Выбор за тобой, Рудольф». но если надумаешь жить дальше, доберись до столицы и найди Райнера Северина. Это я. Мне нужны люди, а ты кое-что умеешь и способен написать историю своей жизни с чистого листа. Возможно, создашь свой собственный род или вольешься в другой. Выбор за тобой. «Я подумаю», — еле слышно отозвался он и присел у огня. «Подумай». «Здесь для этого отличное место», — сказал я, махнул ему рукой и вернулся к своему снегоходу. Спустя час, объехав все препятствия, какие мешали подобраться к пернатой горе вплотную, я выбрался на небольшой взгорок, остановился, расслабился, поднял вверх правую ладонь и приказал. «Отзовись!» Разумеется, я не знал верных команд, которым должен подчиняться тайный дворец богини Андры, Все проще. Я послал зов, и он был услышан. На земле возникла яркая красная линия, которая указала, куда мне необходимо двигаться. Бросив снегоход с рюкзаком на плечах и автоматом в руке, я перебрался через узкую горную речку с крутыми обрывами и обнаружил глубокую пещеру. Вошел в нее. Осмотрелся, и открылась замаскированная под дикий камень скрытая дверь. возле которой стоял призрак в ливрее слуги. Бестелесными существами, меня не удивить, я уже умирал и бродил среди призраков в Дольнем мире, поэтому послал ему мысленный вопрос. «Ты ждешь меня?» «Да», — прилетел ответ, а затем призрак посторонился и добавил. «Добро пожаловать, хозяин! Дворец ждет вас!»